Андрей сидел еще минут десять, пока не доел печенье. затем встал и со стоном завалился на кровать. Сбоку зашуршала книга, и он, повертев ее в руках, сунул под подушку. Рывком поднявшись, он воткнул монитор в разъем и вернулся обратно к кровати. Показывали что-то обыкновенное, со стрельбой и длинными разговорами. Разговорами Андрей был сыт по горло, но все же смотрел. Его не волновало, кто из героев победит. Рыжий со шрамом или лысый в блестящей куртке. Кто бы из них ни выиграл, для него, чера Андрея Белкина, уже ничего не изменится. Разве что плюс-минус процент интеллект статуса. Но это и впрямь ерунда. Не стоит и заводиться. Разве что убьют. Вместе с рехнувшимся профессором и его знакомым Эйнштейном. Андрею было совершенно неинтересно но он продолжал смотреть фильм. Рыжий и лысый уже полчаса лупили друг друга железными палками, а крови все не было. «По отчету, Георгия, все прошло нормально», сказали где-то за левым ухом. Илья машинально обернулся, хотя давно уже привык, что слева никого не оказывается. И все-таки иногда он оборачивался, даже по прошествии стольких лет. «Он на самом деле, Гоша, — спросил Илья. — Передайте своему гуше что он осел. И Гришаня тоже. Так парня отделали, я его еле довез. — Парня? — озадачился голос. — Объект, — поправился Илья. — А, это для правдоподобия. Не понарошку же им его бить. Ну и как ты вышел из положения? — Я его танзианом намазал. Нечистым, конечно картошки добавил, геркулеса и еще мочи. А это зачем? Для правдоподобия. Все в игрушки играешь? Следующие шаги, потребовал голос. Уже предпринял, изучаю окружение. И что у него с окружением? Есть некий Вадик, живет в том же корпусе. Между прочим, он... Илья посмотрел на стену. И вдруг представил, как убивает художника ножом ли, вилкой. Все равно, убивает и сжигает картины, потому что взять их себе невозможно, а оставить, чтоб тупые черы закрывали ими дырки в обоях, невозможно вдвойне. Ну, царапин, что он там, между прочим? Да, ничего особенного. Такой же, как объект. Такой же? «Нет, нет!» – спохватился он. «В смысле, Чер обычный? Все разговоры про женщин, про сериалы. Мусор, а не человек. Буду щупать дальше». «Ну, щупай, щупай! Запоминай новый адрес!» «Что?» – вскричал Илья. «Опять адрес! Я в палачине нанимался. Завтра праздник всенародный, а вы меня на такой грех толкаете!» «Грешить придется сегодня!» «На завтра планы особые, поэтому не вершись и запоминай!» Илье назвали дом и квартиру. Ехать предстояло далеко, аж в тридцать третий блок. «Зовут Григорий», — сказал голос. «Фамилия Эйнштейн». «Потомок, что ли?» — хохотнул Илья. «Нет, но такой же нездоровый». «Лечить бы их, а! Убивать-то что ж!» Наследственные болезни не лечатся. Все, много болтаешь. Овчарка ты лишайная, бросил Илья в отключившийся браслет и пошел на кухню. Достав из стола нож, он внимательно его осмотрел и почувствовал, как между лопаток пробежала холодная капля. На лезвии у самой ручки осталась темная пятнышко, несмытая кровь. Илья открыл кран и схватил мочалку, но сколько он не тер, Пятнышко оставалось на месте. Он потратил всего пару минут, но за эти две минуты чуть не лишился рассудка. Сыпал соль, скоблил лезвие другим ножом. Без толку. Илья уже готов был выть от отчаяния, когда понял, что пятнышко — это вовсе не кровь, а брак закалки. Он опустился на табуретку и перевел дыхание. Рубашка была насквозь мокрой, а руки ходили ходуном, словно с перепоя. — Хорош, палач, ничего не скажешь. Илья вытернуш, швырнул его в ящик. — Нет уж, больше рисковать он не станет. — Лучше зубами рвать, чем вот так потом трястись. На месте что-нибудь найдется. А не найдется, можно элементарно задушить. Лишь бы не таскать эту дрянь к себе домой. Приняв душ, Илья расчесал волосы и оделся в чистое. Глянул в зеркало. Совсем другой вид, и руки уже успокоились. Там же, на ноже, не кровь была, просто сталь паршивая. Причем тут кровь? Никакой крови. Нормально все. Надо будет заняться гардеробщиком, отметил Илья. Комплект одежды номер первый и номер второй. Скудновато даже для чера. Ботинки купить бы человеческие, а не эти, на пластиковой подошве, по полкило весом. «Деньги, конвой собачий, деньги!» Деньги у него были, и, по словам начальства, немалые. Илья получал на кредитку ежемесячно, плюс разово, за отдельные мероприятия, плюс премии, так, от хорошего настроения. Однако воспользоваться деньгами Илья не мог. Ни единым пунктом карта до поры до времени хранилась у того же начальства. «Где ты видел богатых черов?» — вопрошал незримый голос, и Илья, скрепя зубами, соглашался. «Богатых черов не бывает». Зато к моменту отставки должно было накопиться прилично. Илье, опять же, с чужих слов, потихоньку готовили легенду о наследстве. Его оторадовало, но денег на текущие расходы не прибавляло. А три крепа за смену, что он получал на конвертере, Сулили новые летние туфли аккурат к зиме. Впрочем, кое-какой вариант у него появился. Илья не случайно задумался об одежде. Он редко думал о чем-то случайно, без повода. Пока Белкин, намазанный тоназином, валялся в отключки, Илья слегка пошарил в его вещах и наткнулся на кредитную карту. Андрей ее особенно и не прятал. По крайней мере, не так старательно, чтобы Илья не нашел. Конечно, в шкафу. Конечно, в стопке постельного белья. Кепку можно было бы и не трогать. А то, видишь ли, чудовище у них там болеет. «У нас», — оговорился Илья. «Там? Это у нас. На дерьмофабрике».